Глава 34 четвертая. Вне пространства. Великий зал Нигилов. «Момент настал», — подумал Маркион Ро. «Грядет новое начало». Он стоял в самом центре огромной платформы Великого зала Нигилов, со всех сторон окруженной пустотой вне пространства. Вдали тревожно мерцали разноцветные огни, перекрываемые лишь силуэтами кораблей, на борту которых в это далекое, всеми забытое место прибыли глаз Нигилов и трое хозяев Бурь. Зал пустовал. Ни один пиршественный стол не осквернял его просторов, и кроме них четверых здесь никого не было. Маски они тоже сняли. Маркеон обвел взглядом собравшихся — Кассава, Пена Эйту и Лорну Ди. Они терпеть не могли не только его самого, но и друг друга. Каждый верил, что во всем превосходит остальных. Между ними не было единства. У нигилов не было цели, кроме как утоление своей жажды наживы. Их объединяла лишь любовь отнимать у других самое дорогое, пренебрегая всеми установленными правилами. Пора это изменить. Момент настал. «Мой шпион из окружения сенатора Нура сообщил», — начал Маркион, — что джедаи и республика извлекли информацию из бортового самописца, которую они заполучили, когда лорнади Ди провалила свое задание. Твилека моргнула, но ничего не сказала. — Они знают, что это мы виноваты в гибели наследного пути, — продолжил Маркион. Одна из гроз Пена Эйты возвращалась после набега по тропе и едва не врезалась в грузовоз. — Это же не наша вина! — воскликнул Кассав. «Откуда нам было знать?» «Неважно, наша это вина или нет. Эриаду точно наша», — отрезал Маркион. В какой то веке Кассав заткнулся. «Короче, все, что случилось на Хятцеле, все губительные явления, идиотская выходка Кассава на Эриаду, а теперь лорнади практически расписалась в нашем участии, когда не смогла разобраться с бортовым самописцем». Подытожил Пен Эйта, чей глубокий голос напоминал грохот осыпающихся по склону камней. «Мы вляпались по уши. Паршиво!» «И что, по-твоему, случится дальше?» — спросила лорнади «Они выследят нас», — ответил Пен. «И республика, и джедаи. Теперь мы не просто мелкая региональная банда. Теперь мы представляем для них угрозу». Это мы стали причиной гиперпространственной блокады. Они наверняка захотят устроить нам показательную порку. «Слушайте, мы же нормально повеселились», — вмешался Кассав. «Все неплохо заработали. Нам не обязательно продолжать. Можно просто уйти». «А все эти грозы, тучи и молнии в наших бурях? Те, кто последовал за нами? Те, кто поверил нам?» «Что насчет них?» — спросила лорнади Кассав пожал плечами. «Они вольны делать все, что им заблагорассудится. Если захотят продолжать куролесить и обуздывать шторм, что ж, это их дело. Никто не обещал, что мы будем заниматься этим вечно. Или мы должны быть хозяевами бурь до самой смерти. Может, пора уже насладиться плодами наших тяжких трудов?» Пенэйто фыркнул. «Хм, думаешь, они это так поймут? Они решат, что мы просто их кинули». Кассаф вновь пожал плечами. «Так Нигилы же все за свободу, разве нет? Делаешь, что хочешь и когда хочешь. Так вот, может, я хочу убраться отсюда до того, как джедаи вытащат свои световые мечи и оттяпают мне башку?» «А разве не ты хорохорился, что хочешь сразиться с джедаем?» Невинным тоном поинтересовался Маркион Ро. «Чтобы потом было чем бахвалиться». Кассаф промолчал. «Момент настал», — в очередной раз подумал Маркион. Он ударил Кассава прямо в его глупое хитрое звериное лицо. Перчатки Маркиона были усилены бронированными пластинами и компенсаторами ускорения. Глаз мог бы пробить дыру в дюрастальной пластине и ничего не почувствовать. Он услышал, как ломается глупый хитрый звериный нос Кассава, и во имя троп. Да чего ж прекрасное было ощущение! Пен Эйта и Лорна Ди не шелохнулись. Они выглядели ошеломленными. Глазу не полагалось так себя вести. Глаз не вступал в драки, тем более с хозяевами. За его плечами не было своей бури, чтобы его поддержать. Глаз получал треть добычи и был счастлив. «Перемены могут даваться нелегко, друзья мои», — подумал Маркион. Кассаф отшатнулся. Взгляд дикий. Из носа рекой течет кровь. Но через мгновение он уже собрался. Он не понаслышке знал о боли, и Маркион подозревал, что неожиданные удары по морде Виквай тоже получал не впервой. Кассав прищурился, рука метнулась под меховой плащ, где в нарушении установленных в Великом Зале правил он держал потайной бластер. Маркион знал об этом годами. Ро взмахнул рукой, и одна из виброзвезд, которые он хранил в ножнах на запястье, вылетела на свободу. Она оттяпала косаву половину ладони вместе с рукоятью его бластера, и обломки металла вместе с куском плоти упали на пол. Косав его чести попытался продолжить драку. Кровь струилась из носа и обрубка его правой руки, и все же Виквай, рванувшись вперед, нанес весьма приличный удар левой. Маркион перехватил его руку, крутанулся и швырнул Кассава на платформу. Виквай с гулким влажным шлепком приземлился прямо в лужу собственной крови. «Эх!» — простонал он. Это был первый звук, который Кассав издал с начала схватки. Крепкий мужик, на этого не отнять. Рон наступил на поверженного хозяина бури сапогом. Надавил, причем так сильно, словно хотел пропихнуть Виквая в пустоту космоса прямо сквозь этот проклятый пол. «Я — глаз Нигилов, как и мой отец до меня», — произнес Маркион. «Мы превратили эту банду в то, что она есть. И я не позволю вашим страхам, эгоизму и слабостям развалить ее. Ты облажался на Эриаду, Кассав, и показал свою беспомощность. Пора тебе вспомнить, как обстоят дела, командир. Нигилы должны оставаться сильными, и единственный способ остаться сильными...» Он наклонился и, прищурившись, оскалил зубы. — Это избавиться от слабых. Маркион надавил еще сильнее. — У меня есть план, как все исправить, — произнес он. — Вообще все. Хочешь его послушать? Маркион Ро перенес весь свой вес на грудь Кассава и Виква из остановки внул. Маркион отошел в сторону и стал наблюдать, как его противник пытается подняться на ноги. «Я понимаю ваши опасения. Ситуация не из простых. Мы на грани катастрофы, но выслужите меня», — продолжил Глаз. Хозяева бурю уставились на него с опаской, но и с интересом. «Это решит все наши проблемы», — начал Маркион. «Мы собьем со своего следа республику, может, даже прикончим парочку джедаев и вернемся к нашим обычным делам. Никаких больше губительных явлений». Только тропы и грабеж. Сможем набрать новых молний. Хорошие времена продолжатся. Настороженность несколько отступила, а уровень интереса, наоборот, повысился. Даже у Кассава. Маркион на это и рассчитывал. Никто из них не хотел продолжать заниматься этим ремеслом в одиночку, да еще и без троп. Все они зарабатывали кучи денег, но тут же спускали их на роскошные корабли, модные шмотки и масштабные пьянки. «Жадность примет решение за них». «Слушайте, мы умнее, быстрее, и у нас есть тропы», — продолжил он. «Мы на 10 шагов впереди республики. Говорю вам, мы еще можем все исправить. Нигилы — это вся моя жизнь. Я не собираюсь сдаваться без боя». «Мы слушаем», — сказал Пен-Эйта. — продолжил Маркион. Нужно отбить этот бортовой самописец. Без него республика не сможет нас найти. Затаимся на время, перестроимся. Может, даже переместимся в Среднее Кольцо. Тропы могут вывести нас куда угодно». Одной рукой он указал на Кассава, второй — на лорнуди. «Вы оба облажались по-крупному, причем на глазах у своих экипажей. Ползут всякие слухи. Вы оба выглядите слабыми». «Ваши грозы задумались, а не настал ли момент для насильственной смены власти? Вы еще можете это исправить. Справитесь и станете героями для своих бурь!» Он улыбнулся им широкой ободряющей улыбкой, но что-то она их не убедила. «Кассав, мои источники в республике уверяют, что бортовой самописец наследного пути пострадал в момент гибели корабля. Они смогли вытащить из него только обрывки данных». «У них недостаточно информации, чтобы найти нас. Самописец отправили в специальное место, чтобы восстановить остальные файлы. Ты можешь перехватить транспорт и уничтожить его. Лорна Ди, отправляйся на Эльфрону и помоги своей команде разобраться с тем похищением. Нам могут понадобиться деньги, а поскольку эта операция уже в разгаре, почему бы нам на ней не заработать и не показать своим бойцам, что мы считаемся с их нуждами?» «Сейчас нужно сплотиться и держаться вместе. Я предоставлю вам обоим тропы для осуществления этих затей». Лорна ди кивнула. Затем, спустя мгновение, ее примеру последовал и Кассав. «А от меня что-нибудь требуется?» — поинтересовался Пен Эйта. «Это было что-то новенькое. Хозяин бури ждет приказов от глаза. Прежде так дела не делались. Баланс сил изменился». Они все это почувствовали. Момент, когда они еще могли развернуться и уйти, миновал. Хозяева бурь признали, что если хотят остаться с нигилами и пожинать плоды их деятельности, им нужен глаз, который спасет их от самих себя. «Нет, Пен», — ответил Маркион, — «ты пока можешь отдыхать». «Будем голосовать», — спросила Лорна Ди. «Непременно», — подтвердил Маркион Ро. «Они проголосовали. Единогласно». «Идите», — велел Маркион Ро, — «времени мало. Спасите Нигилов». Хозяева бурь направились к шлюзу. Маркион позволил им сделать несколько шагов, затем окликнул. косав Виквай обернулся. Глаз Нигилов указал на пол. «Руку-то не забудь».